Ольга. Эпиграф. «Самодовольство и спесь — свойства дураков. Японская поговорка». Ольга мучилась своей догадкой вот уже вторую неделю. Мысль о неизвестном самурае, оттачивавшем технику на бомже, не давала покоя, постоянно заставляла думать об этом. Когда же сегодня они с Нарбусом ехали на очередной трупп, Ольга была почти уверена, что картину увидит такую же, как и две недели назад, ты не ошиблась. Тот же антураж, тёмный двор, мёртвое тело без головы, только вместо истерично оравшей старушки парочка студентов, решивших попить пивка в подворотне. Теперь эта парочка с круглыми от ужаса глазами давала показания оперативнику. «Хм, смотрите, совсем как в прошлый раз». Не поднимаясь с корточек, проговорил нарбус. «Опять ровный край, один удар. Сирильник, однако». «Да уж вижу», — хмуро отозвался стоящий рядом оперативник. Карипанов — молодой, неприятный на вид мужчина в кожаном пальто и какой-то ковбойской шляпе. «Глеб Жеглов» — в усеченном варианте, — с неприязнью подумала Ольга. По усеченным вариантом она имела в виду недалекость. Карипанова — какую-то отталкивающую тупость показной показную неоттесанность. Карипанов словно гордился тем, что его кругозор не простирается дальше игры в подкидного дурака и пятничного распития пьего в гараже. Когда Ольга пришла к нему со своей догадкой, карепанов высмеял ее и попросил не соваться туда, где ей не место. «Ты эксперт? Вот и проводи экспертизу, а в процесс следствия не лезь. Гении, понимаешь, Шерлоки Холмсы. начитается книжек и начинает понимаешь, учить оперативников информацию собирать. Мисс Марпл прям нашлась!» Ольга поняла, что все попытки обратить внимание опера на возможную... правдивость своей версии обречена на провал, а потому молча поднялась и ушла из кабинета с чувством досады и обид И вот опять Карипанов не хочет замечать очевидного, ведь это уже почерк, отличительная черта конкретного преступника. Наверняка, роде убийства то же самое, убитый опять бомж. Да ведь даже не надо быть оперативником, чтобы это понять. Карипанов тем временем склонился над обезглавленным трупом и обреченно вздохнул... Ничего хуже не придумаешь, как иметь дело серийным убийцей. И мотив... Э, какой мотив у человека, оттекающего головы бомжам, и... Где эти головы, кстати? Как вы думаете, Валентин Станиславович, куда пропадают головы? Спросил он у эксперта, поднимаясь на ноги. Нарбус только пожал плечами, у него не было времени рассуждать на эту тему. Да и к чему? Это не его дело.